Глава десятая. Бездна. Рассказ Мута. Спустившись во тьму и сырость, Мут отчаянно заморгал, почуяв навязчивый и сладкий запах. На глазах мгновенно выступили слезы, а в горле с непривычки засвербило. Натянув очки и респиратор, он оглянулся вокруг. Ничего примечательного. Света от люка вполне хватало, чтобы рассмотреть помещение на несколько метров вокруг. Куски древнего утеплителя, свисающие с труб. Кое-где на стенах скопился конденсат. Из пола торчит ржавая арматура, вывороченная оттуда неизвестной аномалией, след которой уже простыл за давностью лет. Под ногами похрустывают пласты облупившейся штукатурки. А дальняя стена от пола до потолка заросла неприятным салатовым мылом, фосфористирующим по кромке. Похоже на аномалию и она уже почти доела дверь», — Бесо указал грязным пальцем на обломки фанеры, покрытые вязкой субстанцией. «Туда мы точно не пойдем». Старое тряпье, уложенное в куче вдоль стен, шаткие баррикады из бочек, мостки над провалами в полу — все это в совокупности создавало ощущение некого гнездовья. Помещение определенно выглядело обитаемым. Кто-то достаточно умный извращенно облагораживал окружающее его пространство. Рядом с иллистой аномалией на кусках арматуры висел труп. Останки, пришпиленные к стене в позе спасителя, уже изрядно попортились от жары и нещадно смердели. Под ногами в лужи киселя валялся подтаявший вал, буквально согнутый пополам. Суверный бочка перекрестился. «Ну и ну!» «Что за садист здесь живет?» Оглядевшись вокруг, Бесо приказал группе включить приборы ночного видения. «Давайте-ка от греха подальше вырубим фонарики. Тварь явно умная, еще и сильная. Попробуем подобраться максимально скрытно». Привыкнув к новой картинке, сталкеры заметили, что находятся в широком коридоре, разветвляющемся на несколько открытых, уходящих во тьму галерей. «Вот ты каков, предбанник адской бездны!» Понимающе протянул Вован. Бочка внимательно посмотрел наверх и тихо прошептал часовому в карауле. «Задраивай люки поплотнее, мы постучим!» Часовой закрыл дверцу, и в помещении воцарилась кромешная тьма. Все адаптировались к своим приборам. Бесово просительно оглядел группу. «Если да, то движемся аккуратно!» «Без надобности не стреляем. Соблюдаем предельную осторожность. Аномалии...» Он красноречиво указал на дальнюю стену. «Тут тоже имеются, поэтому бдим в оба глаза. Наверху сейчас бушует выброс. У мутантов в это время пик активности. Поэтому надо выследить и убить тварь быстро. По возможности еще и тихо. Быть может, есть и другие, поэтому расслабляться не стоит. Протянем...» «Можем угодить под раздачу. Все мы на себе испытали, как тут качественно спекают мозги. Муд поддается влиянию меньше всех», — обернулся на сталкера Бессо. «Я от природы не агрессивен», — ответил Муд. «Тебе и карты в руки», — продолжил командир. «Будешь возвращать нас в реальность, если мы начнем заговариваться». «А по морде не схлопочу», — начал было глумиться Муд. Но Бесо окинул его самым грозным из своих взглядов, и сталкер присмирил. «Ладно, понял, не время зубоскалить. Кто проводник?» Бочка уверенно поднял руку. «Я поведу. У нас с Тузиком большой опыт в плане подземелий. Это, можно сказать, наша основная специализация». «Эй, а в глаз? Сам ты Тузик. Мое погоняло туз. Усек?» Обиженно и даже агрессивно протянул невысокий юноша в костюме Заря. «Задрали звать меня, как Шавку». «Ну так, какое прозвище привязалось?» — развел руками невозмутимый бочка. «Так, отставить брань», — вмешался бессо «Опять вас, ребята, понесло. Рецепт известен всем, да? Закидываемся пси-блокадой и представляем воду, как только сознание начнет припекать». «Даже если это не контролер, а любая другая тварь все равно лишним не будет остудить свой взвинченный разум. Только если вы не планируете попасть на ужин в виде главного блюда», — подлил масло в огонь в Вован, — «тогда продолжайте в том же духе». «Мы поняли», — ответил Туз, — «отставить мелочные склоки, Ребзя, ни шагу назад, только вперед и прочая долговская шняга». Поймав недовольный взгляд Бесо, стал Керун Моук. Лицо его залил густой румянец. По всему видно, как трудно парень справляется с эмоциями. Приняв лекарство, мут медленным шагом двинулся вперед, хотя сердце было не на месте. Возможно, конечно, тахикардия. На адреналине псипротекторы сильно учащают пульс, поэтому сталкер не придал тому большого значения. Аккуратно переступая выбоины, группа свернула в самую первую из галерей, Бочка держал в руках план бункера, снятый со стены в холле. «Первое помещение глухое, заканчивается раздевалкой, санузлом и кладовками. Приборы показывают слабую аномальную активность, может, жарко какая за углом притаилась. Ты, Вован и князь, шагайте на разведку», задумчиво прошептал Бесо, вслушиваясь в тишину коридора. «Если тварь где и засела, то явно не на толчке». Иначе программа сходила бы с ума. Аномальный фон от мутанта должен быть не слабым, раз он так крушит людям психику. Когда разветотряд исчез в темноте, прочие остались прикрывать их на входе. Несколько минут спокойствия, а затем последовали выстрелы из дробовика Вована. «Пара тушканов», — передал нам бочка по внутренней связи. «Но в основном тут чисто, ни зверья ни мусорных куч» обычный коридор». «Будьте аккуратными», — ответил Бессо. «Детектор жизненных форм включили?» «Не первый раз замужем», — отозвался бочка. «Так, заходим в сортир. Все чисто. Только жгучий пух вырос на одном из бочков. В кладовке тоже тишина. Ой, стойте, мы что-то нашли. Ешь твою медь! Это ж рука человеческая. Тьфу ты!» Да тут все кровище измазано. А вонь! Выходим, присоединился к беседе Вован. Больше тут смотреть не на что. Минут пять-десять и группа воссоединилась. Бледный бочка, дрожа и отплевываясь, привалился плечом к стене. Ну что, двигаем дальше? Следующее помещение побольше. Это столовая. бессос верился с планом через плечо бочки. Туда предлагаю пойти всем вместе. «Движемся плотно, но не перекрываем друг другу обзор и не встаем на линию огня», – скомандовал Бессо. Следующий коридор действительно оказался очень просторным и свободным от хлама. Несколько шкафов стояли вдоль стен нетронутыми, создавая особый контраст с соседними галереями. В дверях при входе в столовую расположилась красивая, переливающееся всеми цветами, радужное марево. «Ну вот он, вход в страну чудес!» — рассмеялся Тузик и кинул болт. Тот пролетел по широкой дуге до самой радуги и, зависнув над землей, воспарил с огромным ускорением вверх, ударяясь о потолок снова и снова. ни хрена себе!» — присвистнул Бесо. «Похоже, новая гравитационная аномалия. Ну-ка, Туз, кинь лом справа от нее. По-моему, там есть проход». Сталкер послушно бросил болт. Тот упал по ту сторону аномалии, мелодично звякнув. «Предлагаю вернуться сюда вместе с научниками», — сказал Бесо. «Чешским физикам наверняка будет интересно. Аномалия небольшая, локальная. Справа имеется проход, но прежде чем лезть к ней ближе, необходимо сделать соответствующие замеры». Имеются ли электромагнитная активность, ионизирующее излучение, токсичные испарения?» «Я бы туда лезть не рискнул», — ответил князь. «Задача у нас совсем иная — не исследовать подземелье, а обезвредить тварь. Вряд ли она полезла в эту дверку. Высшие мутанты обходят аномалии за версту. Значит, двинули в следующую галерею», — подытожил Бессо. «Стойте!» — тормознул группу бочка. Вы чувствуете запах? Странная вонь из столовой. Сладкая, как при входе. Да тут буквально все этим душком пропиталось. Не параной, парировал князь. Туз встрепенулся, указывая пальцем в глубь помещения. Смотрите, я думал игра света, аномалия сверкает. А это тварь. Глаза, вон, видите? Парень нетерпеливо затряс рукой в направлении пары подвижных огоньков. «Засела в столовой за витриной. Умная. Как знает, что мы в аномалию не ногой. Похоже на кровососа в режиме стелс», – прошептал Бесо и прицелился прямо меж глаз неизвестной твари. Мутант мгновенно среагировал на огонек прицела и метнулся вглубь захламленной до нельзя столовой, уходя с линии обстрела. И следом тут же пришла боль». Жгучая, взрывающая нейрон за нейроном в утомленном мозгу. Накатили слабость и усталость. Туз вскрикнул и схватился за голову. «Думаем о воде!» — хрипел Бессон отсадно, заваливаясь на бок. «Похоже, это пси-кровосос!» Но вода не помогала. Тварь уже поймала нас на крючок. Бессо скорчился на полу, на лице отразилась мучительная гримаса. Вован, бледный и грустный, сидел на полу, привалившись к стене. Бочка, покрытая липким потом, поднял автомат и прицелился в князя. Тот, вовремя распознав намерение, схватился за цевьё и вырубил несостоявшегося злоумышленника прикладом собственного оружия. «Минус один», — оскалился он, — «кто следующий?» «Брат, не сходи с ума, сопротивляйся!» умоляюще прошептал Вован. «Мы под пси-блокадой, ты сможешь». Очнувшись от секундного забытья, мут прохрипел на грани слышимости. «Валить надо! Не знаю, насколько важен зрительный контакт для твари, но, по-моему, ее влияние усиливается, когда она нас видит». Бесо склонился над полом, его рвало. Бочка лежал без сознания у стены. Князь хихикал, как сумасшедший, в аванже явно пребывал на грани обморока. Опустив голову, он ритмично клевал носом, закатывая глаза. Относительно других, в строю остались лишь четверо — Мут, Тузик, Карась и Шустрый. «Спеклись, красавцы!» — изрек Долговец, усилием воли взяв себя в руки. «Ну что, на свой страх и риск двинем через аномалию, или имеются другие варианты?» Он вытащил схему из кармана бочки и внимательно ее изучал. «Голова гудит, но в целом полегчало. Видимо, тварь устала, самое время ее добить. У кого-нибудь есть какая-то ветошь, желательно легкая, как бинт, может быть, швейная нитка?» – поинтересовался Туз. «Есть одна идея, что не действует на лом, может воздействовать на легкие ткани». Предлагаю кинуть болт с привязанной к нему тряпкой и посмотреть, есть ли рядом с аномалией какие-либо искажения материи. Возможно, магнитные поля, статика или что-то еще. Тузик, а ты голова!» — похвалил Вольного шустрый. «У меня есть кассетная лента», — глухо отозвался Муд. «Иногда тоже привязываю ее к болтам». Муд пошарил в карманах и протянул ее сталкером. На том и решили. Связали горсть лома с полимерной лентой и обкидали ими сомнительный проход. Все согласно законам физики, никаких искажений. Мут подошел ближе, изучая пространство. Волосы на руках слегка топорщились, как от электрики. Дозиметр молчит, электромагнитного возмущения приборы не отмечают, поэтому, думаю, проход открыт, предположил сталкер. «Так чего же ты медлишь?» – рассмеялся Тузик и, недолго думая, толкнул мута в прогал прогауме, шаномалией и стеной. Приземлившись на том конце и хорошенько ударившись, сталкер выругался. «Ах ты ж сучок кривой! Ты что творишь?» – возмутился Шустрый. – Убить его захотел. «А что, если так?» – с вызовом улыбнулся Туз и тут же получил смачного леща от долговца. «Очнись, дурень!» Эта тварь тебе мозг крутит. Вся твоя ненависть, злость — это иллюзия. А не прекрати, что придется тебя того — вырубить». И Шустрый с нескрываемым удовольствием отвесил ему еще одну оплеуху Туз направил на него ствол. «Да я вас, долганов, терпеть не могу. Вы мне всю жизнь сломали. Не виновата, тварь. Это я хочу вас прибить. Я!» за то что вы козлы позорные моего бати убили он у меня реальным пацаном был пока вы его в темной долине не грохнули чтоб вас на хрен говном завалило и мут этот ваш правильный сталкер миротворец чертов аж бесит загасить его что ли вам всем назло эй чувак не глупи поднял руки вверх шустрый мы не желаем тебе зла за батю прости Это интересы долга, а не наши лично. Мы с ребятами твоего отца не убивали. Рослый долговец из последних сил пытался проявить гибкость, успокаивая взвинченного сталкера с оружием на изготовку. Тем временем его напарник, Карась, аккуратно и бесшумно двигался со спины к Тузику, с намерением обезвредить его. Все кончилось довольно быстро. Пока Шустрый заговаривал сталкера, Карась подкрался сзади и применил удушающий прием секундная борьба и щуплый тузик осел в медвежьи объятия долговцев му же тем временем отполз поближе к стене прикрывая себе тылы пнв разбился при падении и сталкер натужно щурясь беспомощно вглядывался во тьму твари видно не было и того из всего отряда осталось трое карась уже хотел сделать шаг в помещении столовой но шустрой его предостерег «Смотри, после того, как мут влетел в комнату, аномалия схлопнулась. Похоже, теперь прохода нет». И действительно, весь проем входной арки заняла бензиновое, фосфорисцирующее во тьме нечто. Аномалия вела себя, как живой организм. Она словно тянула щупальца к муту. Почуяв это, он вздрогнул и неуклюже отполз в сторону. Нога саднила, губа разбита». К тому же сталкер довольно сильно ушибся разбросанные по полу обломки мебели. «Но ты там как, бродяга?» — послышался сквозь преграду глухой голос карася. «Пока держусь, твари не видно», — проклацал зубами мут, стараясь придать твердости голосу. В столовой царил жуткий холод. «Скорее всего, она скрылась в подсобке. Посмотри карту!» Бесо говорил, что столовая соединяется с соседней галереей через смежные помещения. «Так и есть», — недолго думая, отозвался Карась. «Никуда не уходи, мы уже спешим к тебе». И оба долговца скрылись из виду. Сталкер привалился к прохладной стене. Голова болела, вокруг не видно ни сги. Только тусклый, нестабильный свет аномалии изредка озарял обломки на полу. В сполах темнота. «Мерное гудение. Новый всполох». Сталкер прикрыл глаза. «Ненадолго. Всего на минуточку», — подумал он. «Пока жду ребят». Тем временем аномалия стала вести себя еще более агрессивно, и Мут, встрепенувшись от ее прикосновений, даже усомнился, а не живая ли она. Границы ее постепенно сдвигались, становясь более плотными. Внутри образовался вакуум. И в нем двигалось нечто похожее на бензиновый туман. Ужас заставлял Мута отсаживаться все дальше, пока он не очутился у самых витрин бывшего холодного цеха, за которыми некогда прятался кровосос. но «Ну просто нифига себе! Псикровосос! Расскажешь кому, они не поверят!» Крутилось тем временем у сталкера в голове. Сознание постепенно уплывало. Чувствовались приятная лень и отупения, как после сытного ужина. Не в силах больше сопротивляться, Мут провалился в легкую дрему. Сквозь нее, будто через слои ваты, послышались легкие шаги. «Наверное, ребята меня нашли», — подумалось Муту. Осознав это, он окончательно успокоился и ненадолго уснул. Ему снилось теплое дыхание на щеке. «Возможно, я уже наверху, это теплый ветерок щекочет кожу. Или еще лучше, Элли сейчас поцелует меня, и я проснусь, как в сказке». Мут расплылся в блаженной улыбке, открыл глаза и увидел Элли. Она улыбалась, молча, понимающе. «А где Бесо, Вован и остальные? Их нашли и вытащили, да?» Элли улыбнулась чуть шире и утвердительно кивнула. Муд потянулся к ней, чтобы поцеловать, и почувствовал отвратительный сладкий запах ее духов. Духи в зоне, недоверие зародившееся где-то в глубине его души, возвращало сталкера в сознание, но силы иссякли, а дыхание девушки было таким мягким и теплым. «Спи, спи!» Элли погладила сталкера по голове. Он расслабился и провалился в глубокую дрему, без сновидений.